так-то. Или сомневаешься? Зря. Как-то очень уж камерно всё прошло. Не вяжется с эпохальностью. Ах вот и о чём. Но это сокол мой вовсе не по причине отсутствия эпохальности, а исключительно в силу галактической психологии не принято, понимаешь ли, награждать при большом стечении публики. чтобы ненароком не поставить в положение обиженных тех, кто наград ещё не удостоился, хотя продолжает честный труд на благо вселенной. А награждённому, если он существо разумное, и самому должно быть неловко принимать регалию посреди выстроившихся шпалерами полков, этика тут такая, сечёшь? Он хмыкнул. А вообще ты стервец везучий. Давненько уж такого не припомню, чтобы группу награждали два раза подряд, хоть первый раз и чисто провинциальной медалькой. Везение давно признано чисто физической категорией, вроде электромагнитного поля. Так что надо за тебя ценного кадра держаться. Удачу приносишь определённо. Выпьем талисман довонной. Выпьем. сказал Кирьянов. Выпили, закусили, с каменной доски свиселся Чебурах, умельно косясь на полупустую бутылку недурственного коньяка и всем видом давая понять, что он тоже не прочь попробовать напиток повелителей. "Отзынь!" прикрикнул на него Шипко. "Чёрт, я знаю, что там у тебя за метаболизм?" Ещё копыта откинешь, стоит капельку лизнуть. Нет, я серьёзно говорю, Степаныч, везёт нам с тобой, как утопленником. А на эпохальность наплюй. В том-то и фокус, что оценить эту эпохальность в должной степени способна горсточка чокнутых гениев вроде нашего профессора. Так было во все века, так оно и останется в любой галактике». Широкие галактические массы, как я уже говорил, ни хрена не оценят, как и мы сами. Вот если бы мы приволокли из неведомых глубин пространство девятиголового дракона, плюющегося огнём и матерящегося на трёх наречиях, нас бы непременно показали по стерё в вечерних новостях в лучшее время. Спросить у него подумал Кирьянов. Нет. Не тянет как-то, хотя и отношения вроде наладились. Удобный случай представился даже быстрее, чем он рассчитывал. В каминную вошла давешняя блондиночка, при виде которой Шипко потерял интерес ко всему окружающему, вскочил и направился навстречу. Тогда Кирьянов спокойно встал, обошёл стол, миновал Жekinбаева и Трофима, по своему обыкновению дружески общавшихся немыми улыбками. Каца с его брюнной точкой, Мухоморов, травivшего раечке весьма похабный анекдот, опустился на стул рядом с Митрофанычем. Пожилой оружейник по своему обыкновению восседал в полном одиночестве с задумчивым и философским видом глядя куда-то в неведомое пространство. На его кителе поблёскивало золотом какая-то медаль на широкой синей ленточке с золотыми же листьями неизвестного древа. Как это порой случается, обитающее в неведомых высях начальство, удостоив непосредственных виновников торжества орденских звезд, пролило золотой медальный дождь и на всех остальных, пусть даже косвенным образом причастных к эпохальному событию. И это нам знакомо, мой славный ората. — Хвалю, орденоносец, — сказал Миккер. Митрофаныч, рад тебя видеть. Мы уж тут, прости за откровенность, думали, что вам всем кирдык. Такое было общее настроение. А вы вот вывернулись, не посрамили, стало быть. Хвалю в машем. Митрофаныч, негромко сказал Кирянов. Ты часом не в курсе, Что это там за брошенные домики внизу в распадке? Там ещё два напрочь соджённых БТР стоят, скелеты валяются, и никто их не убирает. Он легонечко отшатнулся от неожиданности. Доброе и благодушное лицо оружейника, пожилая румяная фезиономия деда Мороза, на миг стало неузнаваемо жёсткой, замкнутой. и злой глаза укололи ледяным холодом но это тут же прошло и собеседник стал прежним вот оно что совсем тихо проговорил митрофанович как это тебя туда занесло ведь занесло как-то определённо своими глазами видел И как ты туда вообще прошёл? Чёрт, тебе сколько лет было на прычь, запечатано внутри был Кирьянов молчит и вну